Таким образом, автор повести Временных лет даёт нам несколько фактов из позднейшей жизни Славии и Куявии и молчит об Артании, соседющей с Хазарией. Мне кажется, что молчание это можно объяснить тем, что Артания к этому времени вошла в состав хазарского государства настолько прочно, что они современники уже и не говорили, как об одной из самостоятельных частей Руси. Мы очень хорошо знаем, что в Хазарском каганате славян было много, что славянский язык тут был весьма распространён. А один из крупных востоковедов, академик Френ, относительно хазар даже выразился в том смысле, что история хазар есть Часть древней истории Руси. Настолько история этих двух государств тесно переплетается. Для нас в этой связи не столько важно определить местонахождение каждой из этих организаций Руси до Киевской поры, сколько использовать факт сам по себе не вызывающий сомнений. Весь вопрос заключается в его оценке. Можно ли им пользоваться для установления хотя бы некоторых вех в истории восточнославянства до образования Киевского государства? Или же такое его использование будет насильем над источником, искусственным притягиванием его к уже заранее заготовленной исторической схеме? Думается, что на этот вполне законный вопрос Можно ответить вполне утвердительно. Повесть временных лет наш наиболее полный и достоверный источник политической по преимуществу жизни Руси. Своим текстом под 859 годом ставит перед нами неизбежную задачу восстановить то, о чём умалчал наш первый историк. Все собранные нами сведения по этому предмету такого свойства, что сами по себе вполне вероятны и выдерживают самую строгую научную критику. В то же время они не только не противоречат данным повести, но являются существенным к ней дополнением, убедительно восстанавливающим те ее части, которых там не достает. Они находятся в полном соответствии и с данными современной археологической науки, и с точки зрения методологической являются неизбежными в конкретном ходе событий. В известной закономерной последовательности развития восточнославянского общества от родового строя через военную демократию к государству Наконец, эти факты находят в себе полное объяснение в ходе событий всемирной истории и становятся на свое место в процессе образования средневековых европейских государств. Другими словами, если мы не можем окончательно отвергнуть эти факты, как недостоверные, мы обязаны либо доказать, что они не имеют никакого отношения к истории русского народа, либо постараться их осмыслить в связи с этой историей. Другого выхода из положения нет. У нас имеются все основания в развернувшемся научном споре полностью поддержать мнение Ключевского и вместе с ним признать, что уже в VI веке при Карпатии Мы имеем явные признаки первой завязи русского государства. И что после распада этого государства вследствие внешнего удара существовали другие государственные образования, предшествующие державе Рюриковичей. Очень важно отметить здесь, что так в конечном счёте представлял себе историю русского государства и Маркс. Если судить по его отрывочным замечаниям, сделанным для себя в хронологических выписках и кратком изложении истории России в секретной дипломатии. В хронологических выписках Маркс отмечает. Возникли сначала два государства – Киев и Новгород. Олег подчинил также второе репостение. Русское государство, Киев, переносит туда местопребывание правительство. Разрядка Маркса. Стало быть, до Киевского государства в представлении Маркса уже существовали более ранние государственные образования. Киевское государство с его огромной территорией – результат деятельности народа и правительства – Маркс рассматривал как одно из явлений периода раннего средневековья в Европе империя Рюриковичей по его словам подобна другим империям аналогичного происхождения и этим объясняется почему Маркс так ясно сопоставил два самых больших из средневековых государств одно западноевропейское империя Карла Великого Другое – восточноевропейское, держава Рюриковичей. Кавычки. Подобно тому, как империя Карла Великого предшествовала образованию современных Франции, Германии и Италии, так и империя Рюриковичей предшествовала образованию Польши, Литвы, Прибалтики, Турции и, наконец, самой Московии. Кавычки закрыты. Смотрите, Маркс. Секретная дипломатия. Игнорировать свидетельства источников о докиевском периоде истории России было бы так же недопустимо, как и не использовать всего известного нам материала о докарловой монархии франков.